Глава тридцать Что случилось? спрашиваю Галю, сжимая пальцами новинки телефон и даже не пытаясь скрыть раздраженные нотки в голосе. Я не должна сейчас быть здесь, разговаривать с Галей и слушать ее сопли слезы. Если бы я заранее знала, что звонит заводная сестра, то не сдвинулась бы с места, сделала вид, что не слышу. «Мне некому больше обратиться», – горько всклипывает Галя. «Отец, конечно же, не в курсе. Можно поскорее озвучить причину твоего столь позднего звонка?» Задаю вопрос, нетерпеливо перетаптываясь ноги на ногу. «Соня, я в больнице. Сделала аборт». «Ты что?» От шока я не могу выдавить из себя и слова, «Будто рыба». Беззвучно открываю и закрываю рот, хватая воздух. Нет, конечно же, я давно подозревала, что Галя не девственница. Особенно, когда она по ночам сбегала из дома через окно. Сестра думала, что никто из домашних не в курсе. Но проблема в том, что я всегда поздно ложилась спать. То книги, то фотошоп. а помниться не успевала, как наступала полночь. А Галя только и ждала этого времени, чтобы открыть окно в своей комнате и скрыться за воротами, где ее по обычаю ждал белый внедорожник. «О, Господи!» – громко вскрикиваю. «Только не осуждай меня, прошу!» – плачет Галя. «Соня, помоги, если сможешь. Мне некому больше обратиться». «А отец ребенка, Он почему не поможет?» «Он женат, Соня. Дал денег на аборт и привез меня в клинику. Обещал, что я быстро справлюсь и к вечеру буду дома. Но что-то пошло не так. Я плохо себя чувствую. Кровотечение не останавливается ни на секунду. Сил, чтобы подняться и сесть в такси, почти нет. Как возвращаться в поселок в таком состоянии, я понятия не имею». Несмотря на то, что мы с Галей никогда не любили друг друга и всячески подстегивали при любом удобном случае. Сейчас я испытываю огромную жалость по отношению к ней. Она точно не заслуживает подобного, ни одна девушка или женщина. Я хаотично соображаю, чем могу помочь. Попутно открываю шкаф и осматриваю вещи. Спрашиваю у Гали название клиники и отключаюсь. Быстро напялив на себя немного примятый спортивный костюм, выхожу из спальни и направляюсь в гостиную. Фильм стоит на паузе. Ярослав смотрит в телефон. Услышав мои шаги, скидывает взгляд и хмурит бурови. «Ты куда, Сонь?» «Ярик, дело особой важности. Без тебя ни за что не справлюсь». Коротко обрисовываю ему суть проблемы, ощущая, как меня потряхивает от эмоций. Еще недавно мы обзывались с Галей друг на дружку, а сейчас у меня душа не на месте от мысли, что с ней может случиться нечто страшное. Я спрашиваю, не знает ли Яр действительно хорошую клинику или врача, который помог бы сестре. Со мной же он быстро решил вопрос. В считанные часы. У Жарова много связей в городе, «Он адвокат, его отца знает каждая собака. Если Ярослав не поможет, то я не знаю, куда бежать и кому обращаться». Он встает с дивана и уходит в свою комнату, попутно набирая кого-то по телефону. Я слышу только обрывки фраз. «Девушка после аборта». «Да, сильное кровотечение и головокружение». «А хер его знает?» «В на конторе оперировали». «Хорошо, скоро будем». Я выхожу в прихожую и надеваю кроссовки. С облегчением выдыхаю. Как хорошо, что у меня есть человек, который поможет по любым вопросам. Раньше это был Влад, а теперь Ярослав. Я могу на него положиться. Он снимет тяжелый груз моих плеч и возьмет решение вопросов в свои сильные руки. Пока едем в сторону частной больницы, Я не выпускаю телефон. Переписываюсь с Галей и спрашиваю о ее самочувствии. В той клинике, где она лежит, все врачи давно разошлись по домам. А медсестры только и делают, что ставят инъекции. Черт, Галя пишет, что живот болит. Произношу, закусив губу. Скоро приедем, Сонь, пять минут. И скорая тоже на подходе. Я киваю и делаю глубокий вдох. Я понятия не имела, что она беременна. Ни отец не знал, никто. Поэтому мне придется соврать, что Галя заночует у нас несколько дней. «Валяй!» «Поддержишь мое вранье?» Яр слегка усмехается и бросает на меня короткий взгляд. «Знаю, поддержит». Я улыбаюсь в ответ и смотрю на стрелку спидометра, которая чуть превышает норму. «Отец убьет Галю за подобные выходки, он очень строгий, а беременность вне брака для него на грани катастрофы», произношу в сердцах. «Роман Геннадьевич и меня не хотел отпускать к тебе без всей этой показухи со штампом в паспорте и свадьбой. Боялся, что люди скажут, и не хотел, чтобы я потом принесла в Подоле. Меня просветили». Отвечает Яр и сворачивает на перекрестке. «О как! Ох! Знал бы отчим, что Яр во мне вовсе не заинтересован как женщине. И за два месяца совместного проживания был лишь один интимный эпизод, о котором стыдно вспоминать. Мы подъезжаем к небольшой частной больнице с невзрачной вывеской и сталкиваемся с тем, что охрана не хочет пропускать нас на территорию». Ярослав громко хлопнув дверью автомобиля, выходит на улицу, на повышенных тонах разъясняет что-то мужчинам. Мне лишь остается ждать и радоваться тому, что яр со мной. Понятия не имею, как бы я справлялась в одиночку. Спустя несколько минут следом за нами приезжает скорая помощь. Я попадаю внутрь больницы, иду по темным коридорам. Открыв дверь палаты, где лежит Галя, едва не вскрикивая от ужаса. Она обессиленная и бледная. Врачи скорой помощи моментально выполняют необходимые манипуляции и помогают Гале переместиться на каталку. У нее низкое давление и пульс. Между ног зажата пеленка. Хочется орать на всех, кто причастен к случившемуся. Да только это не поможет». «Жаров пообещал, что вскоре сюда приедет полиция. И я надеюсь, что справедливость восторжествует. Что за клиника такая? Если не можете качественно предоставлять свои услуги, не работайте вовсе, чтобы не калечить жизни человеку». «Галь, все хорошо будет», – произношу сбивчивым голосом. «Слышишь меня? Все хорошо». Я быстро перебираю ногами, несмотря на тянущие боли. Хватаю сестру за руку, поглаживаю по влажным от пота волосам. «До «Да чего ее довели, мамочки? Так ведь нельзя!» «Спасибо!» – проговаривает сестра бледными губами. Скорая помощь, поместив Галю в автомобиль, включает мигалки и направляется в сторону указанной Ярославом больницы». Там мою сестру уже ждет толковый доктор, который обязательно ее спасет. Спасет же? Как это страшно? Выговаривая с возмущением. Она сама на себя не похожа. Яр, ярик. А мы можем следом поехать? Я лишь хочу убедиться, что с Галей все в порядке. Возможно, ей понадобится мое присутствие. Поехали. Кивает Ярослав на автомобиль. «Мы вновь в дороге. Я сильно напряжена. Надеюсь, Галю быстро приведут в чувство. Возможно, сделают повторное выскабливание. Я не знаю. Не разбираюсь в таких вещах. Напряженно смотрю в окно, глядя на мелькающие перед глазами дома, улицы и парки, до боли впиваясь ногтями в ладони. Как Галя могла допустить подобное?» Почему ее возлюбленный оставил ее? Почему не дал родить ребенка? Почему не снимал трубку, когда она звонила и умоляла о помощи? Как после этого вообще доверять людям? Я вздрагиваю, когда теплая ладонь опускается на мою ногу, поглаживает, затем слегка сжимает. Приятное тепло разливается по телу и концентрируется внизу живота. Мне жарко становится. Повернув голову в сторону Ярослава, ощущаю, как перехватывает дыхание и краснеет щеки. Он такой красивый, Боже! Здесь и сейчас, в полумраке. Ведет автомобиль и трогает меня. Успокаивает. «Выдыхай, пряник!» – произносит Жаров. «Гали помогут, а полиция непременно накажет виновных». «Думаешь...» Естественно, Жаров несколько секунд медлит, прежде чем убрать руку с моей коленки. В тот момент ворота перед нами разъезжаются, и автомобиль плавно проезжает вперед к главному входу приёмного отделения, которое находится за двухэтажной постройкой из красного кирпича. «Я возьму контроль над этой ситуацией», заверяет меня Яр. Не сдержав эмоций, я бросаюсь обнимать его за шею, импульсивно, легкомысленно, совершенно не задумываясь о том, как это будет выглядеть со стороны. «Спасибо тебе!» Благодарю Ярослава шепотом на ухо. Вернувшись на сиденье, понимаю, что мы приехали почти одновременно со скорой, буквально минутой позже. Пока медработники осторожно выкатывают каталку на улицу, и перекладывают сестру на каталку, принадлежащую больнице. Мой взгляд ненарочно цепляется за врача с темными волосами, собранными в пучок, и стоящую рядом девушку в брюшном костюме. У нее длинные распущенные волосы и маленький клатч под мышкой. И я сразу же ее узнаю, поэтому сердце проваливается куда-то в пятки, а тело деревенеет. «Твою мать!» Негромко ругается Ярослав и первым выходит на улицу. Он обходит автомобиль, подает мне руку. Я пытаюсь стряхнуться, но слишком потрясена увиденным. Что она здесь делает? Девушка в брючном костюме переводит свой взгляд на нас яром и взмахивает рукой. Теперь у меня совершенно точно не остается сомнений, что это Радмила. Утонченная фигурка Дорогой наряд. Кукольное личико украшено ярким вечерним макияжем. Неужели Радмила подумала, что Ярослав просила помощи для меня?